Негромко упрекнула я: "Мне не понравилось, как он разговаривал с Элис. Это ведь не математика", примирительно вставил Карлайл. "Элис, он проник в ее комнату. и мог остаться там, поджидая Беллу. Такое я бы не пропустила". Эдвард всплеснул руками: "Да неужели? Ты уверена? Ты уже дал мне задание следить за действиями Вальтуры, за возвращением Виктории и за каждым шагом Беллы". "Холодно", отозвалась Элис. "Хочешь еще что-нибудь добавить?"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 Кем бы ни был тот неизвестный, если он собирался дождаться Бэллы, то Элис бы его увидела, а он или она не собирался причинить никакого вреда Бэлле, да и Чарли тоже